питание и циркадные ритмы. Слово циркадное, циркадианное, происходит от латинского цирка, около кругом, плюс диез, день. Все организмы на планете имеют организацию физиологических процессов, основанную на двух природных контрастах, которые происходят в результате 24-часовой ежедневной ротации Земли. Ночь и день. Темнота и свет. Эти контрасты сопровождаются разнообразными изменениями окружающей среды и затрагивают различные аспекты, включая доступность пищи, температуру воздуха и возможность хищничества. Способность предвидеть изменения в окружающей среде дает уникальное эволюционное преимущество для любых видов живых существ на нашей планете. Физиологические процессы и поведение живых существ идут рука об руку с циркадными ритмами. У людей период света, дня, является фазой бодрствования, активной фазой для работы, а также фазой питания, потребления пищи. Темный период, ночь, является фазой сна, неактивной фазой и фазой голодания. Главный контролер циркадных часов расположен в области гипоталамуса и известен как супрахиазматическое ядро, SCN, начальным пунктом управления циркадных ритмов в организме является набор клеток сетчатки глаза, который передает информацию о свете в SCN. Представьте голубое небо в ясный день. Этот цвет не является случайным для физиологии человека. Это определенная длина волны коротковолнового синего света от 460 до 480 нанометров, которая обеспечивает самый сильный сигнал для SCN и сообщает нам, что сейчас идет фаза света, бодрствования активностей. Основываясь на том, какая информация приходит в ССН, организм синхронизирует соответствующие физиологические требования для этого периода времени, начиная с легких сигналов, чтобы мы могли проснуться и затем поохотиться, поесть, переварить пищу и получить энергию. Периферийные ткани, включая печень, почки, поджелудочную железу, мышцы и жировые ткани, Также обладают собственными часами, которые связаны со временем приема пищи. Циркадная система опирается на синхронизацию между центральным и периферийным часами для оптимальной физиологической функции. Таким образом, все органы имеют жизненно важное значение для целостности нашей циркадной системы за счет отправки и получения различных сигналов. Несогласованные световые сигналы, свет в темное время суток, неправильные схемы питания, плохой сон могут изменить работу всей системы и ухудшить состояние нашего здоровья. Ученые уже давно установили, что циркадная десинхронизация, например, из запасменного графика работы ночь-день, является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что когда потребление пищи десинхронизируется от обычных дихотомических циркадных моделей, день, свет, питание, активные ночные фазы, Контроль метаболических процессов начинает отделяться от SCN, который в основном зависит от сигналов света, а не от времени потребления пищи. Сейчас в центре внимания исследований находится изучение циркадной системы и связанное с ней метаболическое здоровье, а также влияние на эту систему экстремальных ситуаций, таких как сменная работа или постоянная смена часовых поясов. Связь циркадных ритмов и метаболического здоровья. Поскольку свет является основным сигналом для центральных часов, воздействие света влияет на метаболическое здоровье. Люди в промышленно развитых странах проводят до 88% времени в закрытых зданиях, а это означает, что большинство из нас получает в 4 и более раз меньше естественного освещения. Недавние исследования показали, что интенсивное воздействие утреннего света коррелирует с более низким уровнем жировых отложений и улучшением регуляции аппетита. Сейчас люди в ночное время подвергаются воздействию искусственного света, в частности от электронных устройств, излучающих коротковолновый синий свет той же интенсивности, как и от синего неба днем. Мелатонин, первичный гормон сна, вырабатываемый ночью в ответ на темноту, максимально подавляется этим коротким синим светом. Это может нести негативные последствия поскольку рецепторы мелатонина идентифицируются в поджелудочной железе и модулируют секрецию инсулина. Существует такое выражение «social jet lag». Это расхождение между циркадным временем сна в течение недели из-за принудительного раннего подъема, например, на учебу или работу, или поздним засыпанием. Проблема заключается в том, что многие люди придерживаются не биологического времени, а социального, которое существенно отличается тем самым нарушая циркадные ритмы. В нескольких недавних исследованиях было обнаружено, что чем сильнее social jet lag, тем выше риск метаболических заболеваний, в частности диабета второго типа и ожирения. Кроме того, как продолжительность, так и интенсивность воздействия искусственного света ночью связаны с метаболической дисфункцией, ожирением и аномальными профилями липидов. Также у вечернего бодрствования есть еще один неприятный эффект – он связан с повышенной склонностью к ночным приемам пищи. Употребление питательных веществ и расход энергии подвязаны к циркадной системе, а ночное питание заставляет перестраивать ритмы под пищеварительную систему, поджелудочную железу, печень и другие метаболические периферические ткани. Основные механизмы взаимодействия мелатонина и инсулина недооцененной особенностью мелатонина является его взаимодействие с инсулином питание людей должно происходить во время фазы света бодрствования когда уровень мелатонина низок когда мелатонин повышен в течение биологической ночи чувствительность к инсулину нарушается а секреция инсулина увеличивается в одном исследовании сравнили уровень толерантности к глюкозе у людей у которых был прием пищи через час после пробуждения только одна группа спала пять часов а другая – 9. У первой группы обнаружилась повышенная толерантность к глюкозе, вызванная мелатонином. Резистентность к инсулину и увеличенный панкреатический бета-клеточный ответ инсулина на потребление питательных веществ в течение биологической ночи могут объяснить, почему у людей с ночным рабочим графиком повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от КБЖУ и продуктов питания, которые они употребляют. Несмотря на то, что влияние циркадных ритмов на здоровье все еще находится в процессе изучения, уже сейчас мы точно можем сказать: первое, физиологические реакции на световые сигналы у людей работают; второе, утренняя световая терапия может быть использована как вмешательство для содействия контролю голода и аппетита и стимулированию физиологического возбуждения, приводящего к большему сокращению жировой массы; третье. Продолжительное и интенсивное освещение в вечернее ночное время представляет собой фактор риска для здоровья, а также вызывает десинхронизированную циркадную регуляцию метаболизма. Циркадное регулирование энергетического баланса. Другой недооцененный аспект циркадной системы заключается в том, что он может влиять на гомеостаз. Рецепторы грелина и лептина присутствуют в SCN – Грелин – это гормон из кишечника, который стимулирует голод и связан с приемами пищи. Он обеспечивает связь между периферийными часами – зависят от питания, и центральными часами – зависят от цвета. Система вознаграждения и мотивации от употребления продуктов питания синхронизируется с циркадными часами, что позволяет метаболическим процессам предвидеть потребление питательных веществ и регулировать обмен веществ. В результате циркадное смещение нарушает аппетит и контроль энергетического баланса. Регулярное время приема в имеет важное значение для циркадного выравнивания. Одно интересное исследование показало, что нестабильные по времени схемы питания уменьшают термогенез по сравнению с диетами с регулярными по времени приемами пищи. Нестабильные схемы питания разрушают циркадный контроль метаболизма. Это особенно важно для углеводного обмена, поскольку циркадные смещения нарушают метаболизм глюкозы и отрицательно влияют на окисление углеводов. И наоборот, устойчивое регулярное время приема в пищи сдвигает использование субстратов в пользу окисления жиров вместо окисления углеводов и хранения липидов. Это означает, что ритмы в потреблении энергии должны соответствовать ритмам в механизмах пищеварения и поглощения, чтобы оптимизировать метаболическую функцию. В желудочно-кишечном тракте ритмы проявляются на нескольких уровнях, включая подвижность, секрецию и активность ферментов, а также поглощение макронутриентов. Голод, аппетит, метаболизм питательных веществ и окисление субстрата зависят от циркадного регулирования, а имеющиеся на сегодняшний день данные подтверждают предположение о том, что десинхронизация между периферическими часами и центральными циркадными часами подрывает контроль энергетического баланса у людей. Заключение. На основе проведенных исследований можно сказать, что на сегодняшний день есть рекомендации, которые мы можем соблюдать для улучшения метаболического здоровья путем улучшения суточного регулирования. Не скупитесь на сон. Человеку требуется от 7 до 9 часов сна в сутки. Создавайте хорошую освещенность днем. Утром вы должны получить 30 минут наружного естественного освещения. Если вы живете в регионе с темным зимним утром, используйте синюю лампу или лампу восхода солнца на 15-30 минут в течение первого часа после пробуждения. Вечером минимизируйте интенсивность света. Используйте мягкое боковое освещение. Сделайте вашу спальню зоной без каких-либо ярких источников света. Отключайте интенсивное синее освещение – телевизор, телефон, компьютер – за час перед сном. Дайте мелатонину возможность подняться. Старайтесь совершать приемы пищи ежедневно в одно и то же время. На крайний случай старайтесь, чтобы хотя бы завтрак и ужин у вас были стабильны. Неважно, как часто вы питаетесь, три или пять раз в день – это не ключевой фактор. Важно лишь соблюдать время приемов пищи. Это улучшит ваш метаболизм питательных веществ.